Приоритет В своей компании я всегда достаточно четко объяснял сотрудникам приоритеты. Все сантименты насчет того, что главнее религия, семья, друзья, отдых или еще что-нибудь, я отставлял в сторону. Главным была работа. Это был корабль, на котором мы все плыли. И от того, в каком состоянии будет этот корабль, наши дела, наша совместная экономика, Зависел успех и во всех остальных социальных сферах. Я прекрасно понимал, что если предприятие будет преуспевающим, то без особого труда можно будет решить проблемы и каждого сотрудника в отдельности, и даже членов их семей. Я не играл в компании роль доброго дяди. Пока это плодоносное дерево было слабым, я не позволял ни себе и никому-либо еще собирать с него созревшие плоды. Эти финансовые результаты были нужны для дальнейшего расширения бизнеса. Пока предприятие не сумело занять достаточно высокое место в своем сегменте рынка, вся команда должна была работать исключительно на него. Поэтому в первую очередь я брал на работу людей, которые могут быстро обучиться новому подходу, стать сильными, помочь предприятию себе, а потом и всем своим близким. Сначала я спасал легко раненых. а уж потом принимался за тяжело больных. Предприятию не нужны были гири на ногах. Проблемы его роста были первоочередной задачей для всех сотрудников. На войне, как на войне. Для всего этого был необходим крепкий финансовый фундамент. Мне это представлялось очевидным, и я всеми возможными способами доносил это до окружающих меня людей.